И вот настала ночь. А Для ночлега они использовали домики и палатки ближе к центру и поставили больше охраны, чем раньше, собрали дрова и развели вокруг много костров. Столько света могло привлечь чё-то внимание, но при том, что они не знали, что может случиться, освещенная ночь куда лучше, то и где ты ничего не видишь. В лагере осталось много еды, причём она не испортилась, но Роран и остальные не притронулись к ней. Они не знали, что тут случилось, как и то, что тут было оставлено, потому трогать не хотели ничего. Солдаты были напряжены и напуганы, потому не могли нести стражу нормально, как и спать. Они боялись остаться одни, держались вместе и ждали, когда наступит утро, а Роран и его группа, пока не пришла их очередь, решили спокойно выспаться в палатке. «Господин Роран, оставаться одному опасно. Ложись в моей палатке!» Когда солдаты заступили на дежурство, а Роран готовился ко сну, его за рукав резко потянула лепис. «Не скажу, что мне прямо противно спать, как шпроти в банке, но что-то мне кажется, что в данном случае тебя больше остерегаться надо». «Тебе кажется. Бояться меня точно не стоит. Нет места безопаснее, чем рядом со мной». «Тогда позволь уточнить. У нас на всех спальных мешков хватит?» «Нет, у меня только один». Совершенно серьёзно заявила она, и Роран вздрогнул. Сопротивление ослабло, и пистила и потащила его в палатку, и вот мужчина снова начал сопротивляться – «Я в другом месте посплю, так что ты сама используй спальный мешок». «Что ты говоришь? Понимаешь же, что с тобой может случиться, если ты замёрзнешь?» Помолчи И вообще, если я залезу в мешок, никто туда больше не влезет». «Если как следует прижаться, то вполне можно втиснуться. Что-то ты уже вообще ничего скрывать не пытаешься». Так они и спорили, но с желанием поспать ничего сделать Рора не мог. И, конечно же, если бы лёг Сляпис, то спать бы ему не дали, потому дал отпор и лёг в другой палатке. «Господин Рорен такой злюка!» «Нет, Ляпис, в этот раз я тебя точно не поддержу!» «А ты разве не думаешь, что в такой напряжённой ситуации, если прижаться, то появится чувство близости?» «С тобой точно что-то не так?» Поражённо проговорила Гула. А слушавший их разговор, солдаты смогли слегка расслабиться. И вот бурчавшая Гула приблизилась к Ляпис, которая собралась в свою палатку. «Неужели ты специально?» «Наполовину. Если бы набросился, я не против. А если бы отказал...» превратила всё в шутку. Не стесняясь, Лепис говорила об этом, чтобы хоть немного позволить солдатам расслабиться. Хотя если бы Рорен набросился на неё, она бы удовлетворила свои желания, а вот тут уже не за что было хвалить. И всё же Гула посмотрела на неё с небольшим восхищением в глазах. «Ну и что теперь будем делать?» Ночи не пережили, и Рорен спросил, что теперь собираются делать совсем вымотанные солдаты. Один из них, который, похоже, был командиром, переговорил с остальными и ответил Рорену, Мы думаем вернуться. Если пойдём дальше, сможем встретиться с союзниками, но при том, что было, двигаться дальше будет очень непросто. Им было приказано сопровождать группу Рорана и встретиться с другими войсками, а там они получат новое задание, но войска пропали, и теперь они не могли выполнить приказ. А значит, надо было отступить и вернуться к основным силам. Ну, до этого на нас напал только тот голем в городе, потому вряд ли обратный путь будет опасным. А вы что будете делать? Услышав вопрос, Рорен прямо сказал о том, что задумал. «Пойду дальше. Для начала выясним, что случилось с командиром, генералом Юрием. Если сможем помочь, хотелось бы подсобить ему. Маня не сможем обеспечить безопасность. И не надо. Сам справлюсь». Рорен сказал, что даже Ляпис не обязательно следовать за ним. Он был в долгу перед Юрием, потому это было личное дело Рорена, а не как не Ляпис, Гулы или солдат. Но Ляпис точно не замечала того, о чем он думал, и спокойно проговорила. «Тогда я тоже иду. Вдвоём мы как-нибудь справимся». «А что ты, госпожа Гула?» «Тоже иду. Если там тот чёрный, я не могу остаться». «Вот как? Тогда останавливать не буду. Но будьте осторожны». Услышав решение Рорена и его группы, сказал солдат, после чего собрал отряд и стал готовиться к отбытию. Рорен посмотрел на собранные вещи, а потом на подошедшую лепис, после чего спросил. «Точно пойдёшь со мной?» «Дальше наверняка ничего хорошего не случится, да и командир тебе никто». «Безопасность командира меня не волнует, но если идёшь ты, то я остаться точно не могу». «И всё же, командир меня вырастил, и бросить его не могу». «Я не хочу упустить такого ценного кадра, как ты. К тому же для меня явно ничего хорошего, если ты перестанешь сопровождать меня до того, как выплатишь долг». Лепис не о чем-то хорошим то, что связывала Рорана долгом, но в данном случае считала, что и ты к лучшему». Она не могла влезть в отношения Рорана и Юрия, но у неё были причины следовать за мужчиной, и остановить её он не мог. Если ситуация будет совсем скверной, она может воспользоваться долгом и вынудить силы его отступить или сбежать. Даже если она потащит его силой, пусть даже если это будет похоже на похищение, всегда можно сослаться на великого повелителя демонов и сказать, что она не может потерять того, кто задолжал такой важной персоне. «А что ты, Гула?» «Я в любое время могу сбежать, так что можешь не переживать. Если пойму, что дело плохо, просто уйду». Отмахнулась она и рассмеялась, но Рорану было слегка тревожно за неё. Тот, кого она чаще всего описывала чёрным, мечник в чёрных доспехах магна, и женщину буквально переполнили эмоции, когда дело доходило до него. Не факт, что они найдут его, но если она потеряет хладнокровие, то даже злое божество вряд ли сможет уйти невредимым, и это тревожило Рорана». «Да не переживай ты. Всё со мной нормально будет. Хватит тревожиться». Похоже, увидев его эмоции на лице, она с улыбкой похлопала мужчину по спине, и тут сзади Лепис схватил его за одежду. «А можешь и за меня так же иногда переживать?» «Для начала бы понять, в каком месте за тебя можно не переживать», сказала Рорен то, о чём думал, а Лепис молча ударила его в бок. При том, что на нём была куртка, которую ему подарила высшая нежить, он крякнул от удара и начал думать, что, похоже, слишком мало переживает за Лепис. А тем временем солдаты закончили со сборами, и то, что они не могли взять с собой, оставили на усмотрение группы Рорана. Они взяли еду погибших и ненужные палатки и спальные мешки, но теперь решили облегчить нож и оставили всё ненужное. Роран же поблагодарил их за то, что им оставляют то, что они могут использовать, а тем временем Гулу уже начало тайком переправлять всё к себе. «Что ж, на этом мы расстаёмся. Удачи вам. Если встретите генерала, позаботьтесь о нём. Мы не из тех, на кого стоит полагаться, но ладно». Ещё раз поблагодарив Рорана и его спутниц, солдаты покинули лагерь, а Роран провожал их, пока те не пропали из виду. «Возможно, тут ещё опасно, а им придётся идти по вражеской территории малым отрядам, потому неизвестно, доберутся ли они до Империи. Если их всех перебьют, и они не вернутся в Империю, то их будут считать пропавшими без вести и погибшими». Такие мрачные мысли пришли в голову Рорана, когда Ник на его плече поднял передние лапы и словно стал провожать солдат. «А Ник умеет выразить себя, когда надо». Когда солдаты пропали из виду, Ник опустил лапы и занял привычное положение, а Лепис с интересом наблюдала за ним. Паук перестал двигаться, точно став частью одежды, но вполне мог как-то отреагировать на кого-то или что-то и понять атмосферу происходящего, и Роран погладил такого Нига по спине. «Я бы тоже хотела выражать себя, но ну, видит это только брат». Перед мужчиной кружилась недовольная сцена. Лепис и гола не видели её, и только Роран слышал, что она говорит, Но девочка постоянно его выручала, за что он поблагодарил её. Настроение сына сразу же улучшилось, и она перестала мельтешить. Ладно, и нам пора в путь. Перед расставанием они получили карту местности и изучили её. Потеряться не должны, но Рорена, смотревшего на дорогу, терзали сомнения о том, смогут ли они встретиться с Юрием.